Глава тридцать 37. Она освещала с собой мир, траурная мелодия. Гаспар рассказал ему все. Я не застал в финалах разговора. Ушел. Мирская суета, лишь ничтожный фоновый шум перед объятиями смерти. Хотел узнать вкус жизни, теперь испиваю свою чашу до дна, окунаюсь в страдания, пропитываюсь ими и не хочу спасения. Я увидел вторую неизведанную сторону своей подруги смерти. Какой беспощадной она может быть! Не дрогнувшей рукой разрезать жизнь на до и после. Я пришел к моей звезде. Ее свет погас, а она продолжает сиять в моем сердце. Я не отпустил ее и никогда не отпущу. Мальчик прав. Во всем прав. В устах ребенка истина, а Кай несет пророческую правду. Каждое слово в устах этого ребенка — сокровище. Держу ее за руку и хочу утонуть в бездне отчаяния. Позволить горю сожрать меня. Но нельзя. Я должен держаться. Из последних сил хвататься за край пропасти, окоченевшими пальцами цепляться за любой выступ. Но это время я хочу посвятить только ей, побыть с Кэрол и позволить своему разуму принять реальность, осознать ошибки и выстроить свой дальнейший путь. А он будет, потому как еще ничего не закончено. Смерть – мой поклон перед ее могуществом, но есть нечто сильнее, гораздо сильнее. Я глажу ее, провожу рукой по закрытым глазам, бровям, щекам. Очерчиваю контур холодных куб. Нам кажется, у нас столько времени впереди. Мы еще все можем успеть. Откладываем на потом саму жизнь. А потом один удар лишает нас всего, оставляя лишь океан горьких сожалений. Сзади раздаются шаги. Я услышал их еще до того, как он спустился. Кэрол лежит на огромной кровати в подземелье. Тут очень холодно, и мне непреодолимо хочется ее согреть. Но я лишь сам пропитываюсь могильной мерзлотой. Я пришел просто побыть с ней. Артас стоит за моей спиной. Не оборачиваюсь. Я знал, что он придет. Он учует свою сестру и под землей. Родственные связи у них очень крепкие. Киваю. Она бы этого хотела. Волк садится на пол с противоположной стороны. Вперед Корел за вторую руку. Снова мой кивок. Мы сидим в безмолвии, и каждый из нас ведет с ней свой диалог. Время не имеет значения. В пределах этой комнаты время остановилось. Есть лишь наше горе. Я должен поблагодарить тебя за все, что ты сделал. Нарушает молчание волк. Ты ничего не должен, Артас. Неотрывно смотрю на нее. Корелл надо переодеть. Снять кровавое платье. Одеть подобающий наряд. Но это значит прощание, похороны. А этого пока мое сознание принять не может. Я хочу поблагодарить. Его слова пропитаны искренностью. Я отец, у меня дочь и сын. Если бы кто-то с моей дочерью. Так? И плевать мне, что она сделала. Она для меня всегда останется непорочным ангелом. Она же моя плоть и кровь. Перевожу взгляд на Артаса. Он ставит себя на мое место, и ему это доставляет мучения. Он будто проживает ситуацию в моей шкуре. Пробует понять, разобраться. она Анабель осталась в моем сердце. Но чаша весов перевесила в сторону Кэрол ее имя ржавые шипы терзают плоть рвут на части душу зачем ты мне помогал ты ведь мог трет пальцами виски ты мог утопить нашу семью в поле и имел на это основание помогать было три причины первая самая банальная и меркантильная констанция помогала марго а я действовал с другой стороны разрушая ее в планы вторая кэрол уже тогда подсознательно я хотел ее радовать не хотел чтобы страдала хотя должен был желать обратного. Я с маниакальной одержимостью убеждал себя, что мне непременно надо отомстить, ведь я дал клятвы, она убила мою дочь, а подсознательно привязывал ее к себе любыми способами. Третье. Ваш союз Мишель тронул даже меня. Ваша любовь, я от чего-то хотела ее спасти. Даже в истинных парах такие сильные чувства — редкость. Но это я понял только сейчас. Ее уход намного открыл глаза, принес прозрение. Смотрю на свою звезду, И меня кружит водоворот эмоций. Новых, необъятных, запоздалых. Я познал себя благодаря кэрл Нашел ответы внутри себя. Только зачем все это? Так можно рехнуться. Артас прижался лбом к ее руке. Честно говоря, я не знаю, как бы поступил на твоем месте. Это адище, Сальвадор. Нет, Артас. Совсем можно справиться, кроме ее ухода. И когда она освещала собой мир, я был счастлив. Не осознавал, но был. Я согласен. Зажмуривается, делает глубокий вдох. На похороны по вашим традициям. Киваю. Только... Что? Я хочу участвовать в казни Констанции. Непременно, Артас. Но на мне лежит менее заметная, но гораздо большая вина, чем на бывшей супруге. Мы все виноваты. Я не меньше, чем ты. Волк смотрит на меня взглядом, в котором полыхает холодное пламя. В арктическом сиянии я улавливаю поддержку, понимание и преданность. И дело не в том, что он не может пойти против меня, причинить мне вред. Он больше этого не хочет. Похороны. Это слово отзывается во мне траурной мелодией. Даже оплакивая дочь, я не ощущал такой разъедающей боли. Все организовал Гаспар. Мы с Артасом до последнего были рядом с ней. Волк ушел лишь, когда я самолично мыл и одевал свою звезду. Я выбрал для нее ярко-алый наряд. Прекрасная, будто живая. Вот сейчас она и откроет глаза и посмотрит на меня с ненавистью. Свергнет глазами, полоснет по сердцу. Иллюзии. Я погряз в них. Хватаюсь за них, иначе край, бездна, тьма. Но иная, не моя. Та, из которой нет возврата. Я стою на берегу реки, в стороне от всех. Любое общество мне чуждо. Чуть подаль Артас и Мишель стоят в обнимку. Кай рядом с ними. Парни хотели оставить дома, но он слишком взрослый для своих лет. Настоял на своем. Он знает гораздо больше нас всех вместе взятых, но не скажет ни слова. А ведь он единственный, с кем бы я хотел сейчас побеседовать. На плоту стоит деревянный черный гроб. И там она, моя Кэрол. По бокам горят факелы. На небе ни одной звезды, и лишь полная луна освещает наше горе. Собралось много оборотней вампиров. А я хочу их всех прогнать. Толпа мешает. Хочу один отправить ее в последний путь. Сдерживаюсь. Подхожу к Кэрол, покрываю ее лицо поцелуями. Кровавая слеза падает из моих глаз ей на щеку. Скатывается вниз к купам. Она само совершенство. Как многое я бы отдал, чтобы повернуть события вспять? Чтобы уберечь ее? До сих пор я многое ей не сказал. Но время бежит, невзирая на наши страдания. Ему все равно. Неуемный поток не останавливается, сметая любые горести, слезы, счастье. «Гаспар меня оттягивает. Надо дать всем попрощаться. Сдерживаю боль, что взрывается во мне, разрывает, лишает рассудка. Они прощаются. Слезы, их так много. Горе плотным туманом повисло в воздухе. А если расчет неверный, может остановить все пока не поздно. И только я собрался побежать к ней, вытащить из гроба и убежать. Не знаю куда, просто с ней. Как маленькая детская ручка скользнула ко мне в ладонь. У тебя все получится, Сальвадор. Кай смотрит на меня снизу вверх своими огромными глазами. Она там. Ваше счастье стоит слишком дорого, — изрекает, глядя на Кэрол. Он не плачет, лишь изредка вздыхает, словно умудренный годами старец. «Огонь освобождает», — сказал Гаспар. «В этот момент мне захотелось свернуть ему шею», — удержал Кай. Прощальной речи подключается Норберт. Что-то говорят Ортас, Мишель, еще кто-то. Я не могу сказать ни слова. Отстранился. Мой взгляд сосредоточен на ней. Я там, рядом. Когда они спустили плод на воду и подожгли, я почувствовал, как загорелась моя душа. Едким, удушающим, ядовитым огнем. Пламя лижет ее тело, уничтожает красоту. Ярко-оранжевые языки полыхают на реке, съедают ее. И я корчусь там, вместе с ней, в пламени адского сожаления. Молю меня простить. И тут же понимаешь что нет. Не может быть мне прощения. Сальвадор, нет. Кай снова меня останавливает. Это древняя традиция – сжигать почевших вампиров. Так они освобождаются от грехов этого мира. Сбрасывают оковы. У нас считается, что огонь очищает, высвобождая душу из пут бытия. Но не кэрл же. Я был глупцом, если считал, что спокойно это выдержу. Вот и рта сваляется на земле и дико утробно воет. К Мишель подошел Норберт и поддерживает ее. «Успокой маму», — говорю Каю. «Ты не наделаешь глупостей?» Смотрит на меня, словно отец на нерадивого отпрыска. «Нет». «Пообещай». «Обещаю». Я уже ничего не могу сделать. Из-за кипла забрали у меня все, что от нее осталось. А останки потонут в воде. Она, как и огонь, очищает. Вода и огонь. Путь вампира ну и лучшую жизнь. Только в реальности все иначе. Я вижу, как гаснет свет моей звезды. И мир превращается в черное обугленное ничто. Мне бы успокоить Мишель. Карл бы этого хотела. Но я ни на что не способен. Похороны подкосили, лишив ориентиров. Кай справился. Обнял мать, и она тут же успокоилась в его маленьких ручках. Артас тоже подошел к ним. И они так и стоят, обнявшись. А я кручу на пальце свое кольцо с ее глазами. И вспоминаю ее. Ведь кроме воспоминаний у меня больше ничего не осталось. Или... Горе мешает увидеть тонкую нить надежды. Хрупкая и кажется совсем несбыточной. Не помню, как они все ушли. Что-то мне говорили, прощались. Не слышал. Я уже не тут. Смотрю на реку, огонь погас. Смотрю вдаль. И мысли только о ней. Мысленно держу ее за руку, не отпускаю. Глубокая черная ночь. Ветра нет. Есть лишь запах потери, удушающий, лишающий воли и медленно уничтожающий. Прямо сейчас я превращаюсь в ходячий труп, каким она меня всегда видела. На небе одна за другой начинают вспыхивать звезды, будто чья-то невидимая рука их зажигает. Ты не выполнил моего последнего желания. Пытался сделать меня вампиром. За спиной раздается голос. Проливается бальзамом на разорванное в клочья, утопающее в горе сердце. Оборачиваюсь. Она стоит в окровавленном свадебном платье, прозрачное. Любым способом удержать. Пожираю глазами ее силуэт. Боюсь пошевелиться, боюсь спугнуть. Только бы не исчезла. «Не надо удерживать Сальвадор», — качает головой. «Отпусти меня. Никогда не эстрелла».